Никогда не ставь против мага. Логин сидел на своей скамье под жарким солнцем, сгорблившийся отчаянно потея. Дурацкая одежда нисколько не спасала от жары. Впрочем, она была бесполезна во всех отношениях. Туника явно не предназначалась для того, чтобы в ней сидеть, и каждый раз, когда он пытался двинуться, жесткая кожа больно впивалась ему в яйца. «Чертова штуковина!» – прорычал он в двадцатый раз, пытаясь ее одернуть. Магическое одеяние Ки, судя по всему, было столь же неудобным. От сияния золотых и серебряных символов лицо ученика казалось еще более болезненным и бледным, а выпуклые глаза горели еще более лихорадочно. Малахус едва ли произнес хоть одно слово за утро. Из них троих лишь бояз выглядел довольным. Он одарял улыбкой взволнованную толпу зрителей, и солнечный свет блистал на его загорелой макушке. Они выделялись среди моря публики, как гнилой фрукт в корзине, и также не пользовались популярностью. Скамьи были сплошь забиты, люди сидели тесно плечом к плечу, однако вокруг мага и его спутников оставалось небольшое свободное пространство, куда никто не отваживался зайти. Шум еще более подавлял, чем жары толпа. В ушах у Логина звенело от этого гвалта, и он с трудом сдерживался, чтобы не зажать их ладонями и не спрятаться под скамью. Бояс наклонился к нему и спросил, «Это похоже на твои былые поединки?» Ему приходилось кричать, хотя его рот находился в 6 дюймах от Логиного уха. Логин задумался. Когда он дрался с Руддой Тридуба, войско Бетода собралось посмотреть и, выстроившись большим полукругом, кричало, вопило и колотило оружием по щитам, а стены Уфриса над ними заполонили зрители. Но даже тогда публика была вдвое меньше по количеству и вдвое тише. Не более 30 человек наблюдали, как он убил Шаму Бессердечного. Убил, а затем разделал как мясник свиную тушу. Логин вздрогнул, сморщился и еще сильнее вжал голову в плечи при этом воспоминаний. Он рубил и рубил, слизывая кровь с пальцев, а Ищейка в ужасе смотрел на него. Би тот же смеялся и одобрительно кричал. Логин и сейчас ощущал вкус той крови. Он содрогнулся и вытер губы. На его поединке, конечно, смотрело гораздо меньше людей, однако ставки были более высоки. На кону стояли жизни бойцов, а также право владения землей, деревнями, городами и будущее целых кланов. Когда он бился с Тулдуру, не более сотни человек видели поединок. Но судьба всего Севера изменилась за те кровавые полчаса. Если бы он тогда проиграл, если бы грозовая туча убил его, разве было бы все так, как сейчас? Если бы Черный Доу или Хардинг Молчун или любой из других воинов вернул его в грязь. Разве носил бы сейчас Бетод золотую цепь, называл бы себя королем, воевал бы сейчас союз с Севером? От этой мысли у Логина заболела голова, даже больше, чем прежде. «Ты в порядке?» – поинтересовался Бояс. «Угу», – буркнул Логин, но на самом деле его колотило озноб, несмотря на жару. «Зачем собрались здесь эти люди? Только для того, чтобы развлечься. Поединки Логина мало кто счел бы увлекательными, кроме Бетода». Только он. «Нет, это не похоже на мои поединки», — пробормотал он про себя. «Что такое?» — спросил бояз. «Ничего». Хм... Старик, лучась улыбкой, оглядел толпу и почесал свою короткую седую бороду. «Как ты думаешь, кто победит?» Сказать по правде, Логина это мало заботило, но он решил, что надо любым способом отвлечься от воспоминаний. Он внимательно посмотрел на двоих бойцов, что готовились к поединку недалеко от того места, где он сидел. Одним из них оказался молодой надменный красавчик, которого Логин встретил возле ворот. Другой был тяжеловес мощного сложения с толстой шеей и почти скучающим взглядом. Логин пожал плечами. «Я ничего не понимаю в таких делах». «Что? Ты? Девять смертей? Боец, сражавшийся и побеждавший в десяти поединках? Тот, кого на севере боятся больше всех? У него нет никакого мнения? Но ведь все поединки в мире одинаковы. Логин вздрогнул и облизнул губы. «Девять смертей». Это осталось далеко в прошлом, но все же недостаточно далеко, по его мнению. Во рту по-прежнему стоял вкус металла, вкус соли и крови. Прикоснуться к человеку мечом или вспороть ему живот – вещи едва ли одинаковые. Тем не менее, он снова оглядел противников. Надменный юноша закатал рукава, дотянулся пальцами до носков, поворачивал торсом вправо и влево, покрутил предплечья быстрыми мельницами. За ним наблюдал суровый старый солдат в безупречном красном мундире. Высокий человек с озабоченным лицом вручил бойцу два тонких меча, один длинный, другой короткий, и юноша с впечатляющей скоростью завертел ими в воздухе перед собой, сверкая лезвиями. Его противник просто стоял, опершись на деревянную стенку загородки. Он вытягивал бычью шею из стороны в сторону без особой спешки и поглядывал вокруг сонными глазами. «Кто они?» – спросил Логин. Напыщенный осел, которого мы встретили у ворот, — Луфар, а тот, что почти засыпает — Горст. Было нетрудно понять, кого из них предпочитала толпа. Имя Луфара слышалось даже сквозь общий гам. Гиканьи и хлопки сопровождали каждое движение его тонких мечей. Он казался быстрым, ловким и искусным. С другой стороны, в ленивой выжидающей повадке здоровяка Горста таилось что-то смертельно опасное, а его глаза, прикрытые тяжелыми веками, были мрачны. Логин предпочел бы сражаться с Луфаром, несмотря на стремительность юноши. «Я думаю, горст», — выбрал он. «Горст? Вот как!» Глаза бояза заискрились. «Как насчет небольшого пари?» Логин услышал шипение. Это ки резко втянул воздух сквозь зубы.